он возвращался на Литейный. Присутственный день близился к концу. Удалось ли доктору Коровкину выудить из омыта разврата непутевого кандидата Тернова? Удалось ли разыскать Марии Николаевну Муромцеву? Есть ли новости о передвижении господина Глинского? Верхов любил. Теплые июньские вечера, похожие на умиротворенный день. Низкие солнечные лучи бегут шаловливыми блестящими зайчиками по Невской воде, подсвечивают разноцветные громады дворцов и особняков, дарит последние ласки разогретым домишкам, отчего нестерпимо ярким блеском отсвечивают окна. и народу на улицах значительно меньше. В кабинете кандидата Тернова не было. Не заглядывала и Мария Николаевна Муромцева. «Господин Глинский не прибыл в столицу?» Верков смотрел на Панурова, переминающегося с ноги на ногу письмоводителя. «Господин следователь, связь прервалась!» Как прервалась? Кто-то срезал все телефонные провода, ведущие в Балагое. Железнодорожная полиция приступила к расследованию. «Невиданная наглость!» — вспылил Верхов. «Преступная шайка в окрестностях Петербурга?» «Не могу знать!» — письмоводитель съежился, — И охотно исчез из поля зрения следователя. Домой идти не хотелось. В холостяцкой квартире его ждали только кот Минхерц, да престарелая кухарка. Телефонная барышня не смогла соединить его ни с Коровкиным, ни с Муромцевыми, оба отсутствовали. Карл Иванович чувствовал, что у него хватит сил прогуляться. до конторы детективного бюро господин Икс, полюбоваться на красно-коричневые махины зимнего и адмиралтейства, на тяжело дышащую Неву, на голубые зеленые пароходики, на белые яхты, на юркие ялики. Мария Николаевна Муромцева, несомненно, будет тронута вниманием старого опытного следователя. Он запер кабинет и отправился к набережной Невы, к петербургской стороне. Ему хотелось ощутить себя простым обывателем, прогуливающимся в вечерний час по столичным улицам не по долгу службы, а для личного удовольствия. Но и вышагивая вдоль прекраснейшей решетки летнего сада, Мимо беломраморной часовни на месте чудесного спасения Александра II от руки преступного Каракозова Верхов мысленно выстраивал план завтрашней беседы с господином Глинским. На Петербургской стороне за Троицким мостом пришлось взять извозчика. Сил своих следователей не рассчитал, да и прогулка через мост оказалось не слишком приятный влажный ветерок вреден для немолодых суставов у тучкома моста он отпустил извозчика и направился вдоль Большого свернул в пустой переулок внимательно поглядывая направо в поисках вывески частного детективного бюро и он ее обнаружил и тут же в проеме интересующий следователя арки трехэтажного дома возникла женская фигурка, укутанная в шаль, из-под которой выпросталась богатая темная коса. Вынырнув из темноты, женщина торопливо двинулась вдоль переулка, но опытному глазу хватило и мгновения. Карл Иванович узнал, стремительную полуношницу, узнал черные соболиные брови, выделявшиеся на округлом личике, узнал обладательницу косы. Это была Мария Николаевна Муромцева. Глава пятнадцатая Доктор Коровкин покинул конторы частного детективного бюро господин Икс, с твердым намерением как можно быстрее выполнить поручение Карла Ивановича Верхова и без малейшей задержки отправиться, наконец, на Большую Вельможную, в свою собственную квартиру, где все устроено заботливо и разумно и где можно не опасаться неожиданных происшествий. Он кликнул извозчика, и велел ему мчаться на каменноостровский островский к аквариуму. Множество экипажей, стоявших возле красивого, освещенного многочисленными огнями здания, с несомненностью указывало, что в аквариуме уже собралась жуирующая публика. Изучая обитель разврата, Клим Кириллыч испытывал чувство неловкости, Слившиеся в экстазе парочки в аллейках сада шарахались от него. В концертном зале, железном театре, его обшикали местные меломаны. В ресторане толкнул какой-то плохо стоявший на ногах мужчина во фрачной паре. Клим Кирилч почел за лучшее устроиться на веранде ресторана. Не так беспокоил табачный дым. Просматривались сумрачные аллейки, страстный, смутно знакомый голос, старательно выводивший «Я созрела, я готова для любви твоей!» доносился суда слабо. Он не успел сделать заказ официанту, как откуда-то перед ним возникла рослая фигура в мундире железнодорожного ведомства. «Извините за беспокойство!» Незваный знакомец шартнул ногой. «Щел своим долгом засвидетельствовать почтение. Вчера утром в воздухоплавательном парке, помните? Фрахтенберг Михаил, инженер. Доктор понял, что побыть в одиночестве ему не удастся. «Вы позволите?» «Разумеется». Милости прошу. Крем Кирилч пригласил инженера сесть. Официант принял заказ и удалился. Не стал бы навязываться, да приятное знакомство всегда хочется продолжить. И приятели мои задерживаются прибудут прямо с велодрома. А мне велодром не по душе. Развлечение для молодых. Хотя для здоровья спорт и полезен. Полезен не сам по себе спорт. Поддержать разговор доктора заставляла элементарная вежливость. А спорт как дополнение к здоровому образу жизни. К сожалению, нынче спорт превращается в один из видов наживы.